Глава 2 На Неве рядом с плотами царевича стояла большая, пригнанная из Архангельска с холмогорскую глиняную посудою барка. Хозяин ее, богатый купец пушников из раскольников поморцев, укрывал у себя беглых, утаенных людей старого благочестия. В корме под палубой Были крошечные дощатые коморки, вроде чуланов. В одной из них приютилась баба Алена Ефимова. Алена была крестьянкой, женой московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли фомку цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в низовые города, покинув жену. Сама она была не то раскольница, не то православная, крестилась двуперстным сложением по внушению некоего старца, который являлся к ней и говаривал «трехперстным сложением не умолишь Бога». Но ходила в православной церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь и любила его – Просила у Бога, чтобы ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль умолить Бога за царя Петра Алексеевича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонение на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православной церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела эту молитву объявить Отцу Духовному, но не посмела за тем, что написано плохо. Она ходила по монастырям, нанимала в Вознесенском в церкви Казанской Божьей Матери Старицу на шесть недель читать Акафит за царя, Сама клала за него в день по две, по три тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство, велела своему племяннику, 14-летнему мальчику Ване, написать сочинённую ею молитву о царе Петре Алексеевича и о соединении вер. Устроила пелену под образ, зашила ту молитву в подкладку, И отдала в Успенский собор Папу, не объявляя о скрытом письме.